Глава седьмая. Надежда причиняла боль. Мозгами я понимал, что надеяться мне было совершенно не на что. Но, вопреки всем доводам разума, надежда росла внутри меня и, сдавливая грудную клетку, рвалась наружу. Лео взялась за сутки организовать космический транспорт. Я очень боялся, что не удастся договориться с Акихира, Прокручивая будущий разговор в голове, с ужасом ждал, когда он ко мне зайдет. Когда дверь открылась, мне показалось, что Акихиро с порога понял очередной беседы ему не избежать. «Ну что еще?» – резко спросил он, остановившись напротив меня. «Мы с тобой всегда ладили, хотя друзьями и не были. Начал я издалека. За заботу в Лондоне и тут на корабле спасибо. Искренне». Он удивленно вскинул брови. «Очень надеюсь, что ты и сейчас пойдешь мне навстречу». Я старательно подбирал слова. «Мне нужен еще один день до операции. Сутки, если быть точным». Акихира молчал. «Пожалуйста». Я добавил в голос ноток смирения. «И никакие разумные доводы ты слушать не собираешься». «Нет», — признал я. «И знать, что ты задумал, мне тоже не надо». Акихира кусал губы. «Не надо. Может, хотя бы с вужоу посоветуешься? Вы всегда находили друг с другом общий язык». «Не надо», — повторил я и добавил, — «никого втягивать». «А я смогу с этим потом жить?» Акихира продолжал кусать губы. «Не знаю», — честно ответил я. Он кивнул, помолчал, развернулся к шкафчикам. «Хорошо. Заставить тебя остаться в живых я, видимо, уже не смогу. Давай хоть повязкой зафиксирую кости плеча». «Осколки будут мешать и продолжать травмировать мягкие ткани. Но ничего лучше в текущих условиях я предложить не в силах». Я кивнул. «Придется использовать гемостатики, чтобы остановить кровотечение. Завтра еще раз прокопаю заменитель крови, чтобы восполнить кровопотерю. И продолжим тебя держать на сильных обезболивающих. Все это может плохо для тебя закончиться. Понимаешь? Понимаю». Подтвердил я. «Спасибо». «Не знаю, зачем я на это согласился», – проворчала Кихиру. «Я уже сейчас в шкоре чувствую, что пожалею об этом». «Все ради науки». Поймав его настороженный взгляд в мою сторону, я быстро потупил свой, изобразив максимальное смирение. «Черти бы тебя побрали, Лех!» – в сердцах бросила Кихиру. «Не надо, замучаетесь спасать», – не удержался я. К моему удивлению, никто из команды не приставал с вопросами об операции. Хотя все по очереди заходили меня проведать. Лежать практически в одной позе мне порядком надоело, и хотелось уже начать действовать. Нетерпение смело все сомнения и страхи. Я, как никогда раньше, был уверен в принятом решении. Утром следующего дня Лео сообщило, что корабль готов. Я связался с Акихиро. Врач снова осмотрел руку, сделал очередной укол обезболивающего, от которого буквально через 10 минут исчезла чувствительность и в руке, и в плече, и даже немного в шее. С озабоченным лицом понажимал на плечо, что-то вправляя, после чего туго спеленал банальной эластичной повязкой. «Не знаю, что у тебя на уме», – сказал Акихира, оглядев меня с головы до ног. «Но что бы ты ни задумал, хочется верить, что останешься жив». Я кивнул, благодарно пожал ему руку и пошел в лабораторию. Шел, как в последний раз, прощаясь со всем, что видел вокруг себя, улыбался пробегающим мимо инженерам, останавливал взгляд на обзорных экранах, искал закономерности в звездном рисунке за бортом, понимая, что эти минуты могут оказаться для меня последними. Сейчас я испытывал безумную нежность к окружающему миру и хотел, чтобы мир, пространство, звезды... Вселенная, люди, корабль. Все разделили со мной это чувство. В лаборатории никого не было. Я заблокировал створки изнутри и поставил на замок таймер. Через два часа он откроет двери. После нацепил клипсу. Взял скафандр, но надевать его пока не стал. Активировал канал связи. «Привет», — сказал в клипсу. «Привет, готов?» Голос Лео звучал уверенно и сосредоточенно. «Да», — соврал я. «Минутка теории», — иронично отозвалась Лео. «Я открываю разрыв. Ты его находишь. Скафандр держишь крепко. Все время помнишь про скафандр. Ясно? Что бы ты ни делал, скафандр не выпускаешь из виду. Я коснусь тебя, и ты идешь на меня. В процессе мы отойдем в сторону от точки разрыва, чтобы не столкнуться с кораблем. И как выйдешь, ловим магнитными захватами. Ясно?» «Да». Надо было тренироваться в институте, Лех. Готов? Я влез в скафандр. Проверил застежки, подачу и объем кислорода. Готов? Повторила Лео. Да, я люблю тебя. Тихо сказала Лео. Разрыв открыт. Сердце забилось где-то в горле, но я взял себя в руки. Сосредоточился на скафандре. Ощутил его вес. Представил каждую деталь. Застежки, внутреннее оборудование. Вздохнул. Раз. Второй замедлил сердцебиение и потянулся домой, к Лео. Никак не мог найти открытый ей разрыв. Нервничал. Орал на пустоту и себя, изгоняя чувство отчаяния. Держал скафандр, тянулся к земле. Вскрикнул, когда ощутил знакомое прикосновение. Лео ввела меня, как путеводная звезда, сквозь пространство, среди звезд и туманностей, огибая черные дыры окуная в газовые облака. Я шел к ней, несмотря ни на что. Ни на то, что никто до меня этого не делал. Ни на то, что сам не верил, что это возможно. Я шел. Волочил скафандр. Пересекал световые годы. Мне казалось, время стало бесконечным. Даже больше. Времени не стало совсем. Только пространство и прикосновение Лео. «Отходим!» Неожиданно четко раздалось в клипсе. Я моргнул, и этого оказалось достаточно. Судя по мелькнувшему перед глазами шарику земли, я был всего в нескольких миллионах километров от нее. А потом сработали магниты, и меня скрутила перегрузка. Кажется, все кости в организме стали ломаться. Перехватило дыхание. Я ощутил кровь во рту, начал захлебываться ей. Перегрузка ослабла. Я продолжал двигаться в пространстве. Утратил зрение, потерял слух. Сознание еще теплилось, но уже было готово покинуть меня. Реанимацию! Быстро! Пробился голос Лео. Световые пятна били в закрытые веки. Я ощутил, как вскрыли скафандр, почувствовал кислородную маску на лице и гель, в который меня начали погружать. Держись! шепнуло мне на ухо Лео. Все хорошо. «Все будет хорошо!» Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я снова осознал себя. Осознал, что дышу, лежу, слышу звуки, могу открыть глаза. Лео разговаривала с кем-то у двери, но мгновенно отреагировала на изменение тональности монитора пациента. Подошла ко мне и коснулась руки. «Выжил», — сказала тихо. «Руку сохранили». Я с удивительным хладнокровием понял, что это единственное, что меня сейчас интересует. Руки я не чувствовал. Сохранили. И тебя самого тоже. Чудом. Не рассчитали перегрузки при магнитном захвате. С рукой все неплохо. Кихира отлично закрепил осколки. Они все остались на месте. Врачи провели репозицию и вели наноагенты. Ждут, когда спадет отек. Возможно, дополнительно понадобится остеосинтез. Снова будешь напичкан металлом. Еще что-то сломалось? Я боялся, но все же спросил. Ребра. Легкое одно повредили, но тут уже все в порядке. Я взял ее за руку и сильно сжал. Спасибо. Она наклонилась и поцеловала меня. Нежно. Долго. Оказалось мы в Париже. Когда я смог встать и впервые подошел к окнам, открывшийся вид потряс меня. Париж берег архитектуру, все современное пряча за отреставрированными фасадами старинных зданий. Хоть Эйфелевой башни из окна и не было видно, Париж буквально ворвался в открытые ставни, дохнув на меня запахами свежей выпечки, кофе, весны. Еще неловкой, ранней, но уже начавшей раскрашивать природу свежими красками проступающей зелени, дерзко играющей сотнями солнечных бликов на шпилях парижских крыш. Почему Париж? Я обернулся к Лео. Лондонский космопорт отказал мне в корабле, а во французском у меня работает один из братьев. Подумала, что через него проще и надежнее, поэтому выбрала его, хотя Россия тоже предлагала корабль. «Ты брала коммерческий фрахт?» «Да, но оплачивал все Коломойцев». «Он вообще, душка, смею заметить, очень внимательно отнесся ко всему происходящему». «Да уж, как... как наши в экспедиции». «Живы», равнодушно ответила Лео. «Райли, ты связалась с ним? Он сказал что-то?» «Связалась. Не сказал. Орал. Я не стала слушать. Представляю, что нас ждет, когда они вернутся». «Ничего не ждет. Пожалуй, плечами Лео. Остынет за два с половиной месяца». После выписки мы держались за руки, гуляли по Парижу, сидели в кафе, бродили по Елисейским полям, целовались рядом с Эйфелевой башней. Это было так банально, но в то же время так невыносимо прекрасно. В один из дней, сидя за столиком уютной маленькой кофейни, недалеко от сада Пале Рояль, Лео вдруг спросила: «Ты давно был в отпуске? Настоящем? Чтобы собрать вещи, купить билет, лететь через полземного шара?» «Давно, честно сказал я. На самом деле в таком отпуске за все годы относительно взрослой жизни я был один раз». После поступления в пилотскую академию, как награду за хорошую учебу, родители подарили мне тур. Но я был так занят мыслями о предстоящих занятиях, что саму поездку совсем не оценил. Поехали в отпуск. Погреемся на солнышке. Ребята вернутся почти через два месяца, а у нас еще есть время. Я пожал плечами. Почему бы и нет? Тур Лео выбирала самостоятельно. Я не вмешивался. Но место, куда мы попали, меня впечатлило. Настоящий необитаемый остров с одной виллой, рассчитанный только на нас. Во все стороны, насколько хватало глаз, тянулся Индийский океан. Неспешные волны ласкали белый, сверкающий на солнце песок. А сверху нас накрывало удивительно близкое, безоблачное синее небо, слегка розовеющее горизонту. Божественно! Лео скинула обувь и босиком пошла по песку к океану. Зайдя по щиколотку, долго вглядывалась в воду, потом помахала мне рукой. «Лех, тут рыбки!» Следующие дни я провел, валяясь на песке. Снорклинг, конечно, здесь был увлекательный. Но, во-первых, рука меня снова подводила, во-вторых, разобрала лень. Хотелось просто лежать, смотреть на небо. Я не уставал удивляться тому, какое оно близкое. В наших широтах небо совершенно другое. А тут казалось, протяни руку, и она коснется этой нереальной синевы. Краски заката впечатляли не меньше. Будто кто-то выплеснул все цвета на небо и перемешал. Оранжевый, розовый, синий, фиолетовый, серый. Настаивали на своем праве быть увиденными. На закаты мы с выходили к берегу океана. Залезали на лежаки с ногами, пили холодное шампанское и любовались окружающей красотой. Пока темнело, нас со всех сторон начинали окружать крабы, крабики, огромные крабища, крабы-отшельники и прочие уже не поддающиеся идентификации ракообразные. Их щелчки и шуршания перекликались с шорохом прибоя и встречали вместе с нами появление звезд на небе. «Удалось отдохнуть?» – спросила Лео, когда мы уже упаковали багаж и стоя у причала ждали самолет-амфибию. «Да». Я крепко обнял ее и прижал к себе. От Отлеу пахло морем, песком, солнцем. «Спасибо тебе за все», – сказал я, утыкаясь носом ей в макушку. До возвращения экспедиции оставался месяц, и дожидаться ребят мы планировали уже в Лондоне. Весь полет я проспал как младенец. Лондон встретил нас хмурыми тучами, но дождем поливать не стал. Мы добрались до Института Эванса, И я долго стоял напротив крыльца, заново переживая все, что случилось. В институте Лео взялась за меня всерьез. «Ты понял, как важно уметь управляться с разрывами? Вот сейчас и будем учиться основам», заявила она в первое же утро после прибытия, «и я учился». На то, чтобы смочь просто открывать разрыв, не пытаясь в нем двигаться, у меня ушло несколько дней. Я никак не мог осознать эту грань. Лео цепко следила за мной и пресекала попытки начать движение даже раньше, чем возникала боль в руке. Но, наверное, это больше мешало, чем помогало. Мне нужно было физически ощутить границу открытия и переход. Но в конечном счете я справился». Когда у меня первый раз получилось просто открыть разрыв, я радовался как ребенок. Это невероятное ощущение, когда удается обуздать незнакомую силу, подчинить ее себе, сделать послушной, использовать ее, а не давать использовать себя. Лео заставила довести технику открытия разрывов до автоматизма, после чего мы перешли к следующему упражнению – с мячиками. «По-прежнему не переходи в пространство сам. Просто открой разрыв и в нем лови мяч». Она выдала мне очки и ушла на другой конец комнаты. «Готов?» Я промолчал, сосредоточился. Она бросила мяч, я видел его движение в очках. Мячик прилетел мне прямо в руки. «Давай теперь мне!» Пока не очень понимаю, что я делаю, я бросил мяч в разрыв с такой силой, что он улетел куда-то в парк. «Мощно!» Лео бросила в меня запасным мячиком. «На тебе пахать можно!» «Давай в руки! Смотри на меня!» Я послушался, но мысли при этом были совсем не про разрыв и мячики. «Не отвлекайся!» Она улыбалась. «Пространство – мяч. Мне, а не в космос!» С мячами мы возились дольше, чем с простым открытием разрывов. Но в итоге я отработал подходы. Уже интуитивно чувствовал, как правильно открыть разрыв, с какой силой кинуть мяч, не промахивался с точкой выхода. «Смотри-ка!» — в один из дней порадовалась Лео. «Из тебя выходит толк! Удивительно!» «Вообще-то, это я вас всему научил, забыла?» Я сгреб ее в охапку. Так что мой толк давно из меня вышел. Институт был полупустой. На время экспедиции тех, кто в нее не попал, отпустили отдыхать. Кто-то, конечно, остался, но все равно временами казалось, что во всем здании мы одни. Периодически я и Лео дурачились как дети. То она из очередного разрыва кинет в меня мяч, то я, изображая однорукое привидение, подкараулю ее в коридоре. Мне раньше казалось, что взросление наступает, когда дурь уходит. Ты становишься умным, уравновешенным и ответственным, что, безусловно, находит отражение в манере себя вести». Но жизнь показала, что врожденная дурь никуда не девается. И даже будучи взрослым, можно носиться по коридорам пустого здания косплея персонажей Оскара Уайльда. Тем более, что здание в пригороде Лондона к этому располагало. Вечерами мы гуляли в парке. Закаты тут были, конечно, скромнее, чем на острове. Но, как выяснилось, романтичность заката измеряется не в красках, а в том, кто в этот момент находится рядом с тобой. Так что для меня закаты в пригороде Лондона были не менее прекрасны, чем на берегу океана. Экспедиция должна была вернуться в Лондон ночью. Мы с Лео хотели ехать встречать, но нас не пустили. В итоге я ждал Райли, сидя на крыльце института. Подойдя, он сухо поздоровался, пропустил остальных внутрь здания и сел на крыльцо рядом со мной. Я ждал какого-то долгого разговора, вероятнее всего довольно неприятного. Но, как оказалось, Ралли разговаривать не собирался. Завтра я оформлю твои документы на возвращение в Россию. Можешь уезжать. Сухо сообщил он. Зачем? В свете фонарей я никак не мог прочитать эмоции на его лице. Ты подвергаешь себя и окружающих людей ненужным опасностям. Не Не следуешь никаким правилам. Я порылся в кармане и достал сигарету. «Напоминаю, это ты силком забрал меня из Питера и притащил сюда. Признаю, был неправ». Он отвернулся и устремил взгляд куда-то в сторону темных деревьев. «Хорошо». Я встал, щелкнул зажигалкой и раскурил сигарету. «Ты один из самых талантливых и известных мне людей!» В сердцах кинул Райли. «Так какого черта ты тогда меня выгоняешь?» «Серьезно думаешь, что для меня было бы лучше, чтобы вы оттяпали мне руку?» Я столько боролся за нее, Райли. И выход был. Тебя захватами почти в лепешку размазало. Я разговаривал с Лео. Там все пошло совсем не гладко. Но я жив. И рука цела. Никто не пострадал. План исследований выполнен. В итоге мое решение оказалось более эффективным, чем то, что предлагали Высокихиру. «Собирай вещи, Алексей». Райли встал и зашел в здание. А я остался стоять на крыльце, докурил сигарету и достал еще одну. Вспомнил, как сначала не хотел ехать сюда. Вспомнил Виктора. Вспомнил Питер. Курил, глядя на темный парк. Потом развернулся и решительно пошел к себе.